кому быть его опекуном, таскали его из одного лагеря в другой, из одного города в другой, до тех пор, пока он в 14 лет по отрочески срывающимся голосом не воззвал с колокольни собора Сан-Руман к туалетским горожанам, чтобы они постояли за своего короля и спасли его из рук строптивых баронов, А потом он, совсем еще юношей, посватался к английской принцессе, тоже юной девочке. И сколько же ей пришлось поколесить из-за войны с Леоном, пока, наконец, удалось отпраздновать свадьбу. Всю свою молодость он растратил на войну и только и знал, что сражался то с неверными, то с непокорными грандами, то с королем Арагонским, то с Леонским, то с Наварским — то с португальским и даже, при всем своем благочестии, со святым отцом. А потом он строил церкви и монастыри и крепости, и под конец отстроил вот этот загородный дворец Голиану. И теперь обосновался здесь и обрел истинный смысл жизни, эту женщину и ее сказки, на которой в точности была похожа его собственная жизнь». Ракель придумывала все новые забавы. Она показалась ему в одежде мальчика, в какой имела обыкновение путешествовать. Даже не забыла опоясаться мечом, и так красовалась перед ним нежная, прелестная и неловкая. Она подарила королю затканный золотом халат из тяжелого шелка и к нему расшитые жемчугом туфли. Он очень неохотно надел халат и решительно воспротивился, когда она потребовала, чтобы он сел на земь, скрестив ноги. Желая загладить обиду за то, что он недостаточно оценил ее подарок, он предстал перед ней в рыцарских доспехах. Правда, доспехи были легкие, серебряные, которые он надевал в парадных случаях. Ракель была искренне восхищена его стройностью и мужественной грацией и призналась, что дрожала за него во время его поединка с быком. Однако, когда она попросила, чтобы он показался ей в настоящих доспехах, в тех, которые носил в бою, он замялся, и когда она пожелала посмотреть его знаменитый меч — «Fullman Day» — молнию Господню. Он тоже ответил уклончиво. Ракель стала расхваливать его перед кормилицей Саад. Та угрюмо молчала. Тогда Ракель вспылила. — Ты его ненавидишь? Терпеть его не можешь? — Как я могу ненавидеть то, что мило моей козочки запротестовала Саад. Но потом призналась. — Мне обидно, что он не делает тебя своей султаншей. Хоть ты и слишком хороша, чтобы стать его султаншей. Кормилица ходила озабоченная и огорченная, и однажды достала спрятанное на ее обширной груди заветное сокровище — серебряный амулет с пятью лучиками, подобными пяти пальцам. Это была рука Фатимы, запретный, но очень действенный амулет. У мусульман символ оберег, способный якобы защищать человека от злых сил. Фатима — дочь Магомета, с именем которой связаны легенды о творимых ею чудесах и ее святость. Кормилица стала умолять, чтобы Ракель надела его. Ракель растрогалась и взяла амулет. Когда кормилице что-нибудь было нужно из города, Ей приходилось обращаться к биларду Они с великим трудом понимали друг друга. И жирный нечестивец был так же противен ей, как и она ему. Но у обоих была потребность почесать язык. И вот они садились на скамью под тенистым деревом и начинали брониться. Закрытая густой чадрой кормилица гортанной арабской скороговоркой высказывала весьма нелестные суждения о короле, нашем государю, В надежде, что Беларио не поймет ее. Он же на грубом Кастильском наречии хулил и оплакивал мерзкое кощунство христианского короля, который спит с еврейкой в разгар священной войны.